Интерлюдия пятая. Угроза. Генри в очередной раз игнорировал вызов Бориса. Ему откровенно надоело слушать его нытье и претензии. Он и так знает, под какой все угрозой. Ситуация сложилась плачевная, и Генри судорожно искал способы нивелировать ущерб. И даже если им каким-то чудом удастся вытеснить из туманных холмов галзов, остается еще куча новоприобретенных проблем. Одна Хельга чего стоит. а еще разгребать проблемы с разрушенными базами. Да и вывести полет предприятия вниз из вертикального падения, хотя бы в стагнацию, чего только стоит. И бесконечные расходы, расходы, расходы. Ну что значит отменить операцию? Толстяк, в своем ли ты уме? Голос Генри был скорее усталым, хотя обычно он подобные фразы кричал. Мы эту группу готовим почти 10 лет. Это один из основных статей расхода, и, кстати, дохода тоже. И сейчас, на пороге самой грандиозной акции, ты предлагаешь все свернуть. Генри, мы на пороге полного краха. Может, стоит отступить или хотя бы затаиться на время? Я вот что тебе скажу, дружище. Если мы сейчас отступим, это будет означать, что все наши потери были зря. Я лучше проиграю, но выложусь на полную, чем сверну на полпути. А если хельгида вмешается?» парировал толстяк. «Эта безумная баба и так где-нибудь нам навредит. Если у тебя нет предложений, как ее убрать, то и не задавай глупых вопросов. Лучшая защита — это нападение. Если это последние деньки нашего предприятия, то я предпочту побольнее укусить напоследок противника, чем покорно сложу лапки». «Но Генри...» — простонал Толстяк. «Весь основной ущерб нам принесла именно она. До ее появления мы практически побеждали». «Нужно просто нейтрализовать ее, и ситуацию можно будет выровнять». «Да задолбал ты меня своей хельгедой!» Вдруг заорал Генри. «Я не знаю, как нейтрализовать эту чуму, и никто в нашей грёбаной компании так и не смог предложить ничего путного. Каждая ее уязвимость оказывается приманкой. Каждая искрометная идея аналитиков оборачивается колоссальными убытками». Что с ней делать, я не знаю. Понял? Не знаю. Нужно просто идти дальше. но вспомни времена, когда мы занимались тем же. Даже самые двинутые маньяки не перевыполняли задачи так, как она. Мы даже в самом начале так не вредили конкурентам. Не знаю, чем мы так ее задели, но, может, стоит попробовать с ней договориться. Ты что несешь? Договориться, блин. Да с этой... Договориться... Лицо Генри стало задумчивым. «Операцию запускай, здесь даже не обсуждается. А с Хельгой? Попробуй с ней связаться. Может, из этого что-то и выйдет». Отступление автора. «Культура, язык, ценности и сознание расы кардинально отличаются от присущих людям будущего». Однако автор постарается передать суть, насколько сам понимает происходящее. Если среди читателей тоже присутствуют свидетели тех событий, буду благодарен, если поможете дополнить сцену. Под высокими сводами тронного зала, освещенного ярким светом огромных грибов, смотрела в пространство королева матерей. Она видела и ощущала каждую из матерей, подчиненных ей. Слышала их мысли и чувства. Они были обеспокоены. Уже две матери погибли из-за нового вируса. Самое страшное, что вирус разумен и поражает не только биаров, но и всю планету. Несколько дней назад всего одна частица вируса проникла в тело биара Ноди. Она разом выжгла тысячи частиц матери вместе с руками, когтями и глазами. А добравшись до матери, меньше чем за минуту убила ее. И это заставляло задуматься. У матери Ноди в живых осталась дочь. И известно, что обряд рождения был совершен, однако кто был наречен матерью, неизвестно. К тому же голова матери была потеряна. Высказывалась мать Равена, которая являлась сильной матерью. У нее было три дочери, и к ней прислушивались. Своими скромными силами она не могла сравниться с королевой, но она смогла победить вирус, и к ней стали прислушиваться. Королева матерей уже много лет пребывала в созерцательности, и тот факт, что кто-то посмел посягать на внимание других матерей, являлся приговором для Равенны. Однако королева решила для начала узнать, что хочет поведать дерзкое. «Вирус разумен!» Каждое слово включало в себе огромный поток образов и видений, фактов и предположений. Матери не только чувствовали речь, но и впитывали в себя воспоминания Равенны. «И вирус не с нашей планеты. Я прочитала их. Я видела их миры, видела их суть. Они глупые и разрушительны. Они не живут в гармонии со Вселенной. Они сублимируют пространство вокруг себя. Они извратили себя, затем стали извращать пространство вокруг себя». Они заражают планету за планетой, и вот они добрались до нас. И мы не сможем истребить их, не изменив свою суть, и неприемлемо вести переговоры с вирусом». От сильного ментального удара мать Равену упала на спину. Ее сознание было подавлено и заключено в прочные оковы. Несмотря на дерзость Равены, королева не хотела заставлять ее страдать. Это была достойная мать, и ей было жаль Равену. Принеси мне ее голову, — отдала приказ королева, — и голову ее старшей дочери. Младшие дочери должны видеть, к чему приводит дерзость. На них теперь возложено продолжение их великого рода. Я буду расстроена, если и они погибнут из-за глупости. Королева матерей вновь растворилась в созерцательности и в ожидании трапезы. Равена сильная мать. и ее голова будет хорошей подпиткой для, и без того безграничных, сил королевы матерей.